Наверное, хорошо, что в детстве я не мечтал стать космонавтом, потому что космический корабль мне тоже не показали. И вообще весь этот перелет стал одной из самых тоскливых экскурсий в моей жизни. Но мне это было уже безразлично. Я нервничал во время побега из штаб-квартиры СБА, дико беспокоился, когда сдавался в руки полиции, переживал, сидя в своей камере перед отправкой и, видимо, переступил тот порог, за которым все стало мне абсолютно по барабану. Я подозревал, что это окажется сугубо временным явлением, и беспокойство, как неотъемлемая часть человеческого существования, все равно вернется. Но сейчас мне было спокойно. И даже если бы за 10 секунд перед стартом в космический корабль ворвались вооруженные до зубов террористы или СБшники, вряд ли бы это вызвало у меня хоть какие-то эмоции. На какое-то время я стал сторонним наблюдателем в своей собственной жизни. Я стоял в живой очереди, сдавал одежду, получал одежду. Мне кололи какие-то прививки и облучали какими-то лампами. Мне задавали какие-то вопросы, и я даже что-то на них отвечал. Но делал я это на автомате, особенно не задумываясь над происходящим и не стараясь отыскать в нем глубинного смысла. Я устал. Устал не физически, так как в последние дни больших нагрузок на мой организм попросту не было. Устал морально. Устал нервничать, беспокоиться и переживать. И мне стало все пофигу. Наверное, в таком состоянии совершаются великие подвиги или великие глупости. Но мне не дали совершить ни того, ни другого. Задним числом я припоминаю, что все вели себя слишком спокойно для людей, отправляющихся навстречу новой жизни, которая по определению не может быть лучше предыдущей. Я понимаю, что люди пятого тысячелетия могут особо не беспокоиться перед космическими перелетами. Хотя в 21 веке некоторые еще нервничали и в аэропортах, но все-таки мне кажется странным, что они воспринимали происходящее так спокойно. Возможно, нам всем вкатили убойную дозу транквилизаторов, чтобы никто не буйствовал во время перелета. В помещении, где содержали готовых к полету социков, не было окон. Часов в нем тоже не было, и время суток можно было определить только по своим субъективным ощущениям. Мне показалось, что мы провели здесь уже целый день, хотя на деле могло пройти всего несколько часов. Потом пришли какие-то люди и погрузили нас в автобус. Я называю эту хрень автобусом, потому что она была похожа на автобус. Аэродинамика у нее была никакая, поэтому я предположил, что передвигается она не по воздуху, а по земле, причем не с самой высокой скоростью и не на самые большие расстояния. Внутренности этого транспортного средства тоже были похожи на салон автобуса. Два ряда кресел с узким проходом между ними. Окон не было. Кресла оказались на удивление комфортными, похожими не на автобусные, а на сиденья в дорогой иномарке. Впрочем, когда выяснилось, что автобус на самом деле является пассажирским модулем космического транспорта, сие уже не показалось мне столь удивительным. Если бы здесь были окна, я бы мог сказать, что мне досталось место у окна. Но на самом деле это было место у стены. Рядом со мной оказался угрюмый здоровяк, по виду старше меня лет на 10. Устроившись в кресле, он сразу же закрыл глаза. Хорошо, хоть храпеть не стал. Модуль плавно прокатился по асфальтовому покрытию космодрома, затем последовал небольшой толчок, и голос из динамика на потолке сообщил нам, что пассажирский модуль успешно состыковался с орбитальным челноком, и нам следует пристегнуть ремни и приготовиться к двукратной перегрузке, сопровождающей прохождение через атмосферу. Приятного полета голос не пожелал. Наверное, все прекрасно понимали, что для людей, отправляющихся в столь неприятные путешествия, это прозвучало бы как издевка. Не успел я разобраться с ремнями, пристегнуться, как модуль занял вертикальное положение, и я обнаружил, что не сижу в кресле, а лежу на нем. А затем перегрузки, которые оказались вовсе не двукратными, вжали меня в сиденье и орбитальный челнок, отправился к кораблю-носителю, который должен был доставить нас всех к новому месту обитания».